— Что ты говорил о секретном совещании? — спросил Удалов. — Как обычно. Собрались генералы и некоторые секретные академики, а также представители службы безопасности, и решили, что вам придется героически погибнуть на подлете к земле. — Но почему же? Мы выполнили задание, встретились, поговорили, даже вот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 — спросил Кузнечик. — Только за компанию. — А космонавт Петр Гедики во сне разговаривает? — Представления не имею. — А профессор Минс воспоминания не начал писать? — Вроде что-то такое. — А инопланетная невеста будет держать язык за зубами? — К чему это ты клонишь? Компьютеры подсчитали, что кто-то из вас обязательно проговорится. — И довольно скоро. И тогда секрет минимизированного космического полета выплывет наружу. И будет громадный ущерб престижу России хуже, чем если бы не начинали. — Нет, — заявил Долов, — президент этого не допустит. президенту уж три дня в отпуске, — сказал Кузнечик. Президенту сообщат неприятные новости через три дня. Так, мол, так.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 обвинят в трусости и даже в отсутствии патриотизма. Но космическое путешествие делает людей мудрыми. Выслушав удаловскую информацию, космонавты помолчали. Петр Гедике крепко сжал руку невесты, она прильнула к нему, как лиана к дубу. — А что, блин? — задал риторический вопрос Петр Иванов. «Мне грустно признавать такой вариант», — сказал Минц, просчитав в уме вероятность предательства. Но все к тому и шло. И только такой доверчивый старый дурак, как я, умудрился не предусмотреть самой простой возможности. — Звони папе, — обратился пётр Гедике к своей невесте. — Скажи старику, что я согласен на яхту. Невеста Гругена счастливо засмеялась,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 Удовлетворительные жилищные условия. — Правильно, — сказал Минц. — Пускай наша славное космическое ПВО сбивает пустой кораблик. Нам не жалко. На прощание все вместе пошли в ресторан «Жареный индюк».